Каталог шоколадных конфет Мы должны быть благодарны швейцарскому шоколадье Жану Нойхаусу, эмигрировавшему в Бельгию, за то, что сегодня можем открыть коробку шоколадных конфет, содержимое которой радует и глаз, и вкус. Ее история началась в 1912 году, через три года после того, как жена мастера придумала «Баллатин» — картонную коробку для этих миниатюрных произведений искусства. Во всем мире шоколадные конфеты с начинкой часто называют пролине, и вот почему. Эта французская история приводит нас в маленький городок, расположенный в двух часах езды к югу от Парижа — Монтаржи. Здесь, в 1636 году, повар герцога де Шуазеля, графа Дюплеси Пролен, слегка ошибся на кухне. Миндаль, которую он очистил, чтобы приготовить десерт, оказался в кастрюле со свежесваренной карамелью. Герцог попробовал засахаренный миндаль и был немедленно сражен. В честь него орехи в карамели и получили название пролине. Спустя несколько лет упомянутый повар открыл свою собственную кондитерскую «Мезон Мазе», которая работает по сей день, предлагая в том числе настоящие пролине. Шоколадные конфеты делятся на два основных типа — Пустотелые, с начинкой в виде карамели, крема, марципана или смеси шоколада, шоколадного масла, фундука или миндаля. Без добавления сливок. И конфеты на основе ганаша, который изготавливается из сливок и или сливочного масла и ароматизируется специями, эссенциями, кофе, чаем и тому подобное. Вариантом этих сладких миниатюр с сюрпризом внутри несметное множество. В основном их изготавливают в Бельгии, Франции и Италии. Немного меньше в Швейцарии. У одних есть точная дата рождения, они привязаны к определенному бренду, другие общее кондитерское наследие Европы. На группы их делят согласно начинке. Конфеты с карамельной начинкой, изготавливающиеся из сахара и сливок или сливочного масла, типичны для Бельгии. Конфеты с хрустящими элементами в начинке впервые появились в Монтаржи. во Франции в середине 17 века. Тогда это был миндаль или фундук, смешанный с карамелизированным сахаром и покрытый слоем шоколада. Термин «фандан» или «помадка» обычно применяется по отношению к сладкой или мягкой начинке, например, мятной, заключенной между двумя тонкими слоями темного шоколада. По таким просто с ума сходят англичане. Если конфеты с жидкой ликерной начинкой — Она заключается в сахарную оболочку, чтобы не протечь. Конфеты, известные под французским названием «бум-бум», содержат внутри марципан, изготовленный из миндальной пасты и сахара. Один из самых известных примеров — конфеты «Моцарт-кугель». Таранчини на самом деле не конфеты, а глазированная нуга — Но так как они покрыты шоколадом, тоже переносят нас в памяти к веселому детству, когда не было нужды исповедоваться в грехе чревоугодия. Со временем часть сортов конфет были зарегистрированы, и сейчас их можно найти в витринах почти каждого магазина шоколада. Далее мы приводим список самых известных из них. «After eight» — «После восьми». «После восьми часов вечера» — «Стоит себя немножко побаловать». Это типичные английские конфеты, тонкий слой мятной помадки, покрытый темным шоколадом. Алкакенги, физалис. Технически это не шоколад, а глазированный фрукт, маленький плод оранжевого цвета, чье научное название – файсалис алка кенги покрытый тонким слоем шоколада. В зимнее время такие конфеты можно найти в любой кондитерской Милана и вообще северо Италии. Шоколад приятно контрастирует с кислинкой Физалиса. Бачо – поцелуй. Возможно, самые известные итальянские конфеты с вкладышами, на которых размещены романтические тексты. Их придумали в 1922 году в Перудже. Внутри конфет – ореховая начинка с цельным фундуком. Первоначально их называли «казотто» – удар кулаком, из-за своеобразной формы. Но позднее поменяли название в связи с рекламой, в которой использовалась картина Франческо Аеца «Поцелуй». Боэра и преферита. Неприходящая классика. Вишня-мороскина в коньяке в шоколадной оболочке. В Италии конфеты с черешком называются баэра, а без черешка – преферита. Родом они из Венгрии. Их изобретение восходит к XIX веку. Кондитерской – Основанный в 1884 году швейцарцем Эмилем Гербо. Кремина. Здесь все дело в слоях. В традиционном варианте, созданном в Турине Фернандо Баратти, открывшим в 1858 году, вместе со своим партнером Эдоардо Милана, кондитерский магазин, их три. Начинка в этих конфетах может быть молочной, кофейной или лимонной. Владельцы маленьких кондитерских нарезают их с помощью специальной квадратной формы под названием гитара, позволяющей получать ровные кубики. Кри-кри. Они выглядят как дроже Впервые их начали производить во времена прекрасной эпохи. Условное название периода европейской истории между последними десятилетиями XIX века и 1914 годом. Это шарики из темного шоколада с цельным жареным фундуком внутри, обваленные в белых или цветных сахарных гранулах под названием монпарилья. Конфеты с ромом из Кунео. Это очень распространенный вариант, особенно в Пьемонте. Говорят, что он был создан в Дранеро, неподалеку от Кунео, и зарегистрирован в 1923 году кондитерской Орионе. Эрнест Хемингуэй обожал такие конфеты. Конфеты первоначально состояли из двух полусфер светлого безе, соединенных особым шоколадным спредом со вкусом рома и покрытых темным шоколадом. Пьетро Куссино в 1950-х годах адаптировал рецепт, поместив сливочную начинку в оболочку из чистого шоколада, придав конфетам более выраженный вкус кубинского рома. Именно этот вариант распространился позднее как в Италии, так и за рубежом. Дроже, Камешки. Небольшие шоколадные шарики или овалы с апельсиновыми цукатами, миндалем, фундуком или изюмом внутри. Такие конфеты начали производить в начале 20 века на фабрике Венчи в Турине. В 1884 году они завоевали золотую медаль на главной выставке Италии. «Дары моря» — шоколад в форме ракушек и морских звезд с начинкой из пралине и мраморным шоколадным покрытием, флагман бренда «Гайлиан» и одна из главных разновидностей бельгийских шоколадных конфет. Своим рождением они обязаны роману между шоколатье Гаем Фабером и его женой Лилиан, поженившимся в 1958 году. Образованный от слияния их имен бренд теперь представлен в 140 странах мира. Джандуйотта. В середине девятнадцатого столетия в Турине был изобретён шоколадный продукт Джандуя, названный в честь персонажа комедии Дель Арте. У него была характерная форма перевернутой лодочки, а формироваться он мог тремя способами. Вручную, с помощью двух ножей, при застывании в специальных формах или выдавливанием с помощью механизма. Его традиционные ингредиенты – это фундук, какао и сахар с добавлением сухого молока. В качестве ароматизаторов используются кофе, острый перец или другие специи. Линдор – знаменитые шоколадные конфеты, родившиеся в Цюрихе в 1967 году. Технически это сфера, образованная двумя полусферами из шоколада с мягкой начинкой. После оригинальной молочной версии было создано около 20 вариантов с различными начинками — клубника, капучино, карамель, манго, цитрусовая и так далее. Моцарт-кугель Конфеты созданы в память о Вольфганге Амадее Моцарте в 1890 году с кондитером Паулем Фюрстом. Он не зарегистрировал свое изобретение — И в наши дни многие выпускают шоколадные конфеты с именем Моцарта. Это шоколадная чашечка, наполненная фисташковым марципаном. И оригинальные конфеты до сих пор изготавливаются в кондитерской, где были придуманы. Мондье – это шоколадная вафля в шоколаде, на которую помещают четыре разных вида сухофруктов, цвет которых напоминает одеяние монахов четырех нищенствующих орденов: миндаль. как у доминиканцев, фундук, как у францисканцев, инжир, как у кармелитов, и изюм, как у отшельников Святого Августина. Неаполитанец. Квадратная мини-плитка темного шоколада, которую подают к чашечке эспрессо. Весит 5 граммов, упаковывается индивидуально. Нугатин. Созданные в 1922 году в Турине в компании Idea, основанной Рикардо Гуалино, они стали известными благодаря «Венке Уника», поглотившей Idea, а затем «Венке». Это хрустящая овальная конфета с дробленным и карамелизированным пьемонтским фундуком, покрытым темным шоколадом. Пале диск из темного шоколада с мелкими листочками золота и начинкой из кофейного ганаша. Конфеты придуманы в конце XIX века во Франции Бернаром Серарди, кондитером из Мулена, столицы бывшей провинции Бурбане. К сожалению, ремесленник не смог оформить регистрацию своего изобретения, и Пале Дох в наши дни является общим достоянием и наследием всех шоколатье в мире. Роше – классическое французское и бельгийское лакомство. Начинка из цельного фундука – Покрытого хрустящей вафлей или пролине из миндаля в оболочке из шоколада с дробленным фундуком. Трюфель. Маленький мягкий шарик из шоколадного ганаша, обваленный в какао-порошке. Название свое эти конфеты получили из-за внешнего сходства со знаменитыми грибами, растущими под землей. Сукаты в шоколаде. По сути, это брусочки засахаренной апельсиновой кожуры, обмакнутые в шоколад. Типичный продукт из маленького городка Блистурина, Кориньяна, 17 века. Вместо классической апельсиновой цедры могут использоваться другие цукаты. Лимонные, тыквенные, имбирные и так далее.